Рецепт ричарелли Любимое венецианское миндальное печенье Феникса и Семьясы. Ингредиенты. 300 граммов миндаля, очищенного и измельченного. Столовая ложка муки, но можно обойтись и без нее. Чайная ложка разрыхлителя. 4 капли миндального масла. 200 граммов сахарной пудры и еще немного для присыпки. 2 средних яичных белка, щепотка соли, чайная ложка лимонной цедры. Приготовление. Смешать дроблённый миндаль с разрыхлителем, миндальным маслом, 1-2 сахарной пудры и мукой, если она есть. Яичные белки взбить с солью, а затем всыпать туда оставшуюся пудру. После этого добавить в миндальную смесь яйца, Должна получиться достаточно клейкая масса. Добавить в нее цедру. Застелить противень бумагой для выпечки, сформировать колбаски из массы и острым ножом разрезать их на кусочки. Можно также сформировать овальные печеньки или залить массу на противень между двух слоев бумаги для выпечки, а затем свернуть в ролл. Затем ричирелли нужно оставить на полчаса, Поставить духовку разогреваться до 120 градусов. Выпекать примерно 20 минут. Очень важно, печеньки должны быть белыми и влажными. Посыпать речерелли сахарной пудрой, оставить охлаждаться на противне, а затем аккуратно убрать бумагу. Важные советы к рецепту речерелли: Миндаль и сахарная пудра должны быть очень мелко перемолоты, поэтому уже дробленый миндаль и сахар лучше еще раз измельчить. Лучше всего речирелли выпекаются при высокой температуре, и им стоит подольше остаться сушиться в духовке, так будет лучше всего. Попробуйте печенье, надеюсь, вам понравится.